Отвергнуто. На этот раз я с трудом привыкала к жизни в Мюнхене. Меня очень заботило состояние здоровья матери, которая все больше слабела Денег становилось все меньше. С нетерпением ждала я вестей из Испании. Наконец от сеньора Родина пришло долгожданное письмо. Все этюды, писал он, за исключением относящихся к документальной части фильма, отклонены. Причины. Самые большие сомнения у цензуры, особенно в религиозном отношении, слишком перегружены негативными сторонами жизни, не для испанского менталитета. Его комментарий к «Танцу со смертью» был еще более категоричным. Он писал «Великолепная тема, просто чудесная. К сожалению, созданный вами образ Бога абсолютно невозможен для Испании. Цензура никогда не одобрит подобный фильм». То, что касается документальной части, никаких проблем. Но все это очень растягивается во времени, и вам желательно присутствовать на переговорах самой. Мне было так горько и обидно, что пропало любое желание дальше заниматься испанскими кинопроектами. Чего мне только не обещали, и с каким вдохновением я работала. Теперь все это лежит нетронутым в моем архиве.